Эпилог. Артур Уайт. Артур схватил портфель, открыл, пошарил в нем рукой, вытащил какую-то кипу бумаг, убедился, что нужное тоже там, сунул обратно и снова закрыл. Потом перед выходом, по привычке протер очки, надел пальто и посмотрел в окно. Стоял канун Рождества, и кампус университета освещался ярче обычного. Вечер был прекрасный, около десяти градусов по Цельсию, без дождя, со слабым ветерком. Артур взял шляпу, зонт, снова схватил портфель и, заперев, дверь отправился на улицу. Впереди ждали праздники, которые он проведет с семьей. Сын с женой и внучкой прилетели еще вчера, и маленькая Эбигейл уже с нетерпением спрашивала о подарках, купленных заранее и лежавших на заднем сиденье машины. Сегодня предстоит их аккуратно упаковать и разложить под елкой. Приятные праздничные хлопоты. Артур шел к профессорской парковке, наблюдая, как светодиодные огни гирлянд отражаются в лужах. Где-то там, над облаками, был космос, где гирлянды звезд освещали незримые пустоты пространства. Там сейчас мчатся корабли Кэн-Шоу, приближаясь к Марсу. Там сейчас зарождаются и гибнут цивилизации. Там сейчас могучее согласие, насчитывающее более полутора тысяч раз, следит за тем, чтобы жизнь в этой вселенной достигла своих загадочных целей. Там, на Красной планете, по другую сторону от Солнца, живут очень хорошие ребята, которые вытащили его из лап эру. Бр. Подойдя к машине, Артур заметил около нее силуэт. Он остановился, протер очки, подошел ближе, готовясь сказать что-то вроде «Сэр, добрый вечер, это моя машина». Однако слова застряли в горле. Перед ним стоял полковник Сэмюэл Джулиани, собственной персоной. «Вы?» – профессор не знал, что еще можно сказать, и постарался вложить максимум презрения в короткое слово. Джулиани снял шляпу, вздохнул и попытался улыбнуться. «Доктор Уайт, добрый вечер». «И счастливого Рождества вам!» – произнес он мягким и вкрадчивым голосом. «Что вам здесь надо, мистер Джулиани? Приехали снова арестовать меня?» Артур попытался обойти его, но тот прислонился к двери водительского сиденья, не пуская его за руль. «Выслушайте меня, прошу вас. Завтра Рождество, и я виноват перед вами. Я приехал извиниться». выпалил агент с весьма несчастным выражением на лице, которое он наверняка умел весьма успешно имитировать. Артур остановился. «Я слушаю вас». Уайт замер, решив дать тому договорить. «Не для того, чтобы увидеть, как не извиняется. Просто, чтобы мужчина быстрее закончил и ушел». Артур уже знал, что ответит. «Скажет, что прощает его и все такое». Просто, чтобы стряхнуть его со своей жизни, как грязь стряхивают с ботинка. «Доктор Уайт, я арестовал вас тогда. Я был на взводе и всюду искал заговоры. Это профессиональная деформация, и она не только моя. Вот уже месяц, как ЦРУ и другие национальные и мировые спецслужбы в растерянности. Никто не понимает, как дальше работать. Лично меня решили полномочий в управлении. Я понимаю, я это заслужил». Вы были правы, и Ланги тоже, а я нет. Простите меня, пожалуйста. Я прощаю вас, Сэмюэл, с наступающим Рождеством. А теперь прошу, дайте пройти меня, дома ждет семья». Артур снова попытался пододвинуться к двери машины, но Джулиани не отходил. «Позвольте еще кое-что, доктор Уайт». Начал он, и Артур вздохнул. Как он мог поверить, что этот прохвост хочет лишь извиниться? «Конечно же, ему снова что-то нужно. Агент опять хочет втянуть его в игру, сделать инструментом, которым потом легко пожертвует». Он сидел в следственном изоляторе и думал, что точно никогда не увидит родных. Обвинение в разглашении, которое ему всучили, подразумевало срок от 10 до 20 лет, то есть пожизненно в его случае. Так что, когда Джулиани пришел к нему, извинился, отстегнул наручники и проводил в большой конференц-зал, Уайт сначала думал, что его ведут на суд. Однако там сидели дипломаты из контактного центра и явно ожидали профессора. Кто-то оттуда попросил Сэмюэла покинуть помещение и закрыть за собой дверь снаружи. После этого Артуру показали рапорт Кристофа Ламбера и попросили прочесть почту. он попросил время чтобы подумать и вернуть Генриха ланги если тот еще в сша ему тут же представили старый кабинет а генрих приехал спустя пару часов немцы успели снять с рейса в вашингтоне вы только посмотрите на это замечательное письмо улыбнулся артур товарищу обняв его тот без слов понял что произошло что- то хорошее раз уж его развернули а у уайта выпустили и стал читать письмо очень любопытно — резюмировал он. — Но я не видел оригинального рапорта, после которого оно пришло. Вы попробуйте прочесть его как психолог Ланги и сопоставьте с тем фактом, что видите меня здесь без наручников. Генрих какое-то время еще всматривался в текст и что-то прикидывал в голове, а потом ударил себя по лбу. — Вот ведь хитрец, я понял! — прокричал он, но Артур тут же приложил палец к губам, изобразив молчание. «Я понял!» – уже шепотом продолжил Генрих. «Колонисты сделали то же самое, что и мы, когда направили их не туда с гипотезой, что прижельцы выглядят как люди. Это же гениально! Ребята, те еще хитрые бестии!» «Да, Генрих», – ответил Артур. «Если бы опасности от несогласных не было, ее требовалось придумать». Теория мистера Волкова очень хороша и отлично укладывается в головах у всех этих андроидов. А главное, когда ее читаешь, создается впечатление, что это не теория, а детали переговоров, не вошедшие в рапорт. Да, видимо, письмо сильно подействовало на тех, кто искал в этом скрытый смысл. Они его нашли столько, что поняли, что без вас не справится. А что там ваш друг в кавычках Джулиани? Уточнил Ланги. «Надеюсь, я его больше никогда не увижу и не услышу о его существовании. засмеялся Артур. «Что ж, пора давать рекомендации, и тут нужна ваша помощь. Прочтите пока что рапорт Кристофа Ламбера». И вот он снова стоит перед ним, под предлогом, что хотел всего лишь попросить прощения, и всем своим видом изображает из себя Агнца Божия, на деле же представляя из себя библейского змея-искусителя». Принес яблочки с древа познания Джулиани. Артур, вчера на Марсе высадилась миссия Кэншо. Они раскрыли какой-то купол возле наших ребят и заодно накрыли защитным полем весь их комплекс. Я ничего не смыслю в физике, но он прозрачный, как те мыльные пузыри. Переливается, держит внутри воздух, температуру и не пропускает радиацию. Все-таки он принес именно эти самые яблоки. Коварный лис. Но дома ждет Эбби, и нужно скорее заканчивать этот разговор. Он может быть продолжен после Рождества, еще лучше после Нового года, когда сын с семьей улетит обратно в Техас. Так что Артур молча кивнул. Мол, я понял, ну и что дальше? Так вот, там начинает работу полноценное посольство. У меня для вас маленькая передачка с Марса. Не я решал, кто ее привезет. Теперь я рядовой исполнитель и даже не понимаю до конца, на кого теперь работаю. Конкретно это поручение вовсе не от ЦРУ, а от ООН, а той же контактной группы, в которую вы входили. Сейчас я участвую в адаптации к согласию. И если раньше я следил за заговорами и утечками информации... что теперь моя квалификация потребовалась для того, чтобы контролировать пробки. Люди, как и прежде, захотят урвать куш, получить больше выгоды, задержать технологии, чтобы сбыть свою продукцию и так далее. Нужно, чтобы кто-то контролировал прозрачность и справедливость». «Не понимаю, к чему вы это все мне рассказываете», – спросил Артур, а сам подумал, что происходящее логично и иронично. Человек, который раньше плел заговоры, теперь отвечает за то, чтобы этих заговоров больше не было. Забавно. Но пора заканчивать. Ужин наверняка уже на столе. Мне пора идти, полковник. Прошу вас еще минуту. Я уверен, что к вам прислали именно меня, чтобы лишний раз поставить меня на место. И поставили. Мне стыдно, Уайт. Честно. У меня больше нет никакой власти, только право испытывать стыд за собственные действия. Вы назвали меня полковником, но перед вами просто Сэмюэл Джулиани, курьер, доставивший вам посылку. Вот смотрите. Он достал какой-то планшет и включил его. На стоп-кадре замерли восемь человек и один пришелец. Возможно, Волси Гош. Это снято сегодня утром и отправлено нам. Включаю запись. — уточнил Джулиане. Артур, жадно всматриваясь в изображение, еще раз протер очки, на которых от прохлада образовался конденсат, и кивнул. «Доктор Уайт, доктор Ланги, приветствую вас с Марса», — говорил Айзик, Кинг на видео, в то время как остальные люди помахали в знак приветствия, а пришелец слегка склонил голову. «К нам прибыла миссия Кэншо и сразу существенно изменила нашу жизнь». Посольство начинает свою работу, а основная его цель – новые знания и новая этика, развития культуры. Поэтому контингент на Марсе будет увеличен втрое, до 24 человек. С местом для жилья уже решено, аналогичные модули произведены. А Кен Шо помогут нам переправить их и нужных людей на Марс. Так вот, нам требуются философы и ученые. И мы не видим этот процесс без вас двоих. Мы просим вас присоединиться к нам на Марсе ради будущего Земли. Доктор Артур Уайт, доктор Генрих Ланге, меня зовут Волси Гош. Я приветствую вас от имени расы Кеншо и жду личной встречи на Марсе. Произнес инопланетянин и улыбнулся. Видео закончилось. Да уж, это было нечто. Значит, они уже там и уже меняют мир. Пришельцы прилетят сюда и отвезут на Марс ученых и философов для работы. Это... это слишком круто для такого старика, как он. Артур должен сидеть с внучкой учить студентов, а не учиться сам. Куда ему осваивать новое? Доктор Уайт, они прилетят сюда в начале января и отправятся на Марс сразу же. Наша задача – 7 января собрать всех людей, припасы и новые модули на одном из островов в Тихом океане. «Для этого нужно быть готовым к вылету пятого числа. Экспедиция на год. Ланги уже согласен, он летит. Любые личные вещи...» «С чего вы взяли, что я полечу, Джулиане? – Перебил его Артур. «Я слишком стар для такого путешествия. У меня внучка и студенты. Но они... Они же лично вас просят», растерялся курьер из ЦРУ. Вы же стояли у истоков, это все благодаря вам. Как можно упустить подобное приключение? Да будь у меня шанс войти в эти шестнадцать человек, Артур, я бы бросил все. Но мне такого никто не предлагает, увы. Это только для вас. Я вам не нравлюсь, я понимаю». Джулиани перешел на привычный ему властный голос. «И поверьте, впервые в своей карьере мне жаль, что я кому-то не нравлюсь». «Я знаю, что у вас нет причин доверять мне, для вас я зло». «Но на самом деле все не так, доктор Уайт. Я делал свою работу так, как ее понимаю. Где-то я перегнул, потому что мое видение оказалось устаревшим, неверным. Но нигде и никогда я не хотел никому зла. Даже когда в рамках обязанностей был вынужден вас арестовать, мне казалось, что я поступаю во благо США и всего мира». «Но сейчас мое понимание изменилось, и я нашел в себе силы согласиться на такое задание и приехать, чтобы посмотреть вам в глаза и признать свои ошибки. Не рассчитывая, что вы меня искренне простите, но надеясь, что вы пойдете дальше в своей правоте, поможете и другим увидеть истину, измениться. Возьмитесь за миссию, Артур, не ради меня, не ради себя, ради человечества». В словах агента Уайт слышал и зависти, и раскаяние, и желание работать. Да, Сэмюэл прав, как мне неприятно это признавать. Артур слишком ассоциировал работу с ним самим, с тем, как Джулиани его запер в камеру с решеткой. А нужно думать о другом. Но не сегодня. Сегодня семья. «Ставьте мне визитку. Лучше не свою. Я позвоню после Рождества и дам ответ», – вздохнул Артур. Джулиани пошарил по карманам, достал визитку Ричарда Хейза из НАСА, вручил ее Уайту и отошел от машины. Артур сидел с внучкой около камина и смотрел на отблески огоньков. «Лететь или не лететь?» «Деда, а Санта не обожжется об огонь?» спросила четырехлетняя Эбби, сидящая на его коленях и играющая с куклой. «Если Уайт улетит, то пропустит ее пятилетие». «Следующее Рождество. Да много чего пропустит!» «Эбигейл, мы же потушим огонь на ночь!» Засмеялся профессор и схватил ее за носик. Девочка вырвалась. Но, «Ну, ну, а как же угольки?» «Папа вчера жарил мясо на угольках. Огня уже не было, но мясо пожарилось. Угольки очень горячие, деда. Санта упадет в угольки и поджарится!» На лице у девочки проступили обида и страх за бедного Санту. Надо ее срочно успокоить, пока малышка не разревелась. «Когда деда ложится спать, всегда заливают угольки водой. От этого они шипят и перестают быть горячими. Санта спокойно пройдет в дом Эби, не беспокойся», — сказал Артур, и девочка, судя по всему, удовлетворилась таким объяснением. «А что еще нужно детям?» Но вдруг она снова нахмурилась. "Деда, а зала. Его красная одежда испачкается в зале. Эх, тяжело быть дедом, профессором легче. Я уберу всю золу, Эбби. Вот ты ляжешь спать, а я залью угольки водой и уберу всю, всю залу», — заверил он, а потом подумал и добавил: а после Нового года ты поедешь домой и станешь самой умной девочкой. Будешь учиться хорошо-хорошо, ладно? — Деда, я же еще не хожу в школу, мне рано учиться, — удивленно посмотрела на него внучка. — Учиться, милая моя Гейл, никогда не рано и никогда не поздно, — задумчиво ответил Уайт. Ты должна знать, что скоро в мире будет так много чудес, что мы и представить себе не можем. И чтобы получить и понять все эти чудеса, нам всем нужно стать умнее, добрее и лучше. А чудеса принесет нам Санта? Он мог бы подарить мне единорожку? Эбби широко раскрыла глаза, после чего соскочила с его затекших колен и подбежала к окну, видимо, высматривая в небе сани Санта-Клауса. Артур с легким стоном поднялся и встал с ней рядом. «Да, милая, я надеюсь, он подарит тебе единорожку. И не только единорожку, он подарит тебе звезды. Он всем в этом мире подарит звезды». «Но, деда, Санта же такой старый, как у него хватит на это сил?» Глядя в небо, спросила девочка. «Милая Эбби, Санта очень старый, но просто он очень хочет, чтобы у людей были звезды». Артур говорил и смотрел на небо, где еле-еле мерцала Гамейса, бета малого пса, волею случая, расположенная прямо над созвездием Единорога. Он уже знал, что завтра с самого утра позвонит Эйзу и скажет, что полетит на Марс. Потому что для будущего его маленькой Эбигейл предстоит еще очень много работать. И кто же с этим справится, если не деда?